Глава 32. Ты хорошо поспал, нежно и ласково сказала ему девушка. Тебе ничего не нужно? Ничего, сказал полковник. Спасибо. Тут он вдруг ощетинился и добавил. Дочка, я бы мог заснуть, сидя на электрическом стуле с разрезанными штанинами и остриженной головой. Я сплю, когда нужно и сколько нужно. Я так не могу, ответила сонным голосом девушка. Я сплю только, когда меня клонит ко сну. Ты мое чудо, сказал полковник. Ты спишь лучше всех. Вот уж нечем хвастать, сквозь сон сказала девушка. Мне просто хорошо спится. Вот и поспи, пожалуйста. Нет. Рассказывай мне, тихо-тихо, и положи свою больную руку в мою. А ну ее к черту мою руку, сказал полковник. Из каких это пор она такая больная? Она больная. — сказала девушка. — Больнее, чем ты даже можешь себе представить. Ну, рассказывай, пожалуйста, о войне, но не будь таким кровожадным. — Что ж, это не трудно, сказал полковник. — Не будем уточнять время. Погода облачная, а место действия — отметка 986-342. Обстановка. Выкуриваем противника огнем артиллерии и минометов. Начальник отдела передает приказ начальника штаба. Привести красных в боевую готовность к 17.00. Начальник штаба приказывает тебе привести себя в боевую готовность и пустить вход побольше артиллерии. Белая сообщает, что дела идут недурно. Начальник штаба передает, что рота А перебрасывается на усиление роты Б. Рота Б остановлена огнем противника и, не выполнив задание, застряла. Начальник штаба недоволен оборотом дела, но это совершенно секретно. Он приказывает усилить артподготовку, а в резерве артиллерии не осталось. И на что тебе сдалась эта война, дочка, не понимаю? А может, и понимаю. Кому нужна правда о войне? Ну да ладно. Вот тебе настоящая война. Война по телефону. А потом, если хочешь, я опишу звуки, запахи. И распишу, кто, когда и где был убит. Я хочу, чтобы ты рассказывал только то, что сам хочешь. «Я расскажу тебе все, как было», — сказал полковник. «А генерал Уолтер Бедел Смит и по сей день этого не знает. Но, может, я и ошибаюсь, как ошибался не раз». «Хорошо, что нам не нужно встречаться ни с ним, ни с тем салонным шаркуном», — сказала девушка. «На этом свете нам они не встретятся», — сказал полковник. «А к воротам ада я приставлю караул, чтобы туда таких типов...» не пускали. «Ты говоришь, как Данте», — сказала она с просонок. «Я есть мистер Данте», — сказал он в данный момент. Так оно теперь и было. И он написал все круги ада. Он был так же пристрастен, как когда-то Данте, но он все-таки их описал.